«Вы примете?» — спросила Анна Австрийская. «Я подумаю», — ответил король, взглянув на Фуке. Агония Отослав дарственную королю, кардинал приказал в тот же день перевести себя в Венсен. Король и двор отправились за ним туда же. Последние лучи этого светила были еще так яркими, побеждали блеск других огней. Болезнь усилилась, как и предсказывал Гено. Кардинал боролся уже не с подагрой, а со смертью. Не менее смерти мучил его страх, что король примет предложенный ему подарок, хотя Кольбер продолжал утверждать, что король возвратит деньги. Чем доля не возвращалась дарственная, тем чаще Мазари не думал, что ради сорока миллионов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 кардинал еще не старый полон сил, но судьба неотвратима, если суждено человеку умереть, то он непременно умрет. Он хранял слова скупо и осторожно и особенно тщательно взвешивали их два человека: король и кардинал. Мазарини, несмотря на предсказание Гено, все еще хранил надежду или лучше сказать, так мастерски играл свою роль,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 Он жаждал ее тем страхом, какой всегда сопровождает неизвестность. Приняв тайно от всех определенное решение, он попросил свидания у Мазарини. Анна Австрийская, не отходившая от больного, первая услышала о желании короля и передала его встревожившемуся кардиналу. С какой целью Людовик XIV просит у него свидания?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 И ты видишь, бумага не возвращается. Терпение, отвечал Кольбер, ты с ума сошел.